«В деле ее высочества, я, разумею, мою новую маленькую пациентку, инициатором была сама мать, иначе я никогда бы...» «Да ведь и вы, кажется, сомневались в пригодности наших порошков», сказал Редвуд, забавляясь смущением Уинклса. «О, это было мимолетное сомнение!»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 — Да, она приходится троюродной сестрой королеве. — А что вот, сказал Бенсингтон. — Как это ни странно, но ведь Винклс должно быть, ничего не понимает. — То есть как ничего не понимает? — Не понимает ни смысла.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 Везер Драйбургского замка и будут ломать потолки по мере ее роста. Да, но ведь не надо забывать, что ведь и я в таком же положении. И Коссар с его тремя мальчиками, которых он тоже кормит пищей для рекламы. «Крупный скандал».